может быть эти люди рождаются и умирают на своих кораблях и плывущие вечно странствующие по воде судно это их земля их родина ещё в детские годы когда год понял что те объяснения окружающего мира и таинственных явлений природы которые дают старинные предания и легенды неубедительны и часто противоречат здравому смыслу В Эннакуле был человек, о котором говорили, что он знает всё. Это был ещё крепкий, но словно согнутый непосильной ношей старик, молчаливый, хмурый и загадочный. Сказывали, что Амос сломал спину, упав с высокой скалы. Пролежав в одиночестве несколько дней, он выжил. хотя его одежда была съедена голодными песцами, и следы их укусов навеки остались на его руках. Амос владел искусством исцеления, был «эн-э-ныль-ыном», то есть шаманом. Этот человек возбуждал наибольшее любопытство у когота. Вырыши, как год, поборов робость и страх, часто обращался к Мосу с вопросами, пытаясь выяснить причины непонятных природных явлений и неясных желаний, облевавших его. Шаман, приметивший потливого юношу, старался отвечать обстоятельно, но странное дело, ответы его только рождали множество других вопросов. К этим вопросам присоединился ещё интерес к женщине к тому сокровенному что притягивает к ней мужчин но как раз в это время произошло событие на долга оторвавшие к агота отрядных берегов однажды к иннакулю подошла небольшая шхуна белинда и капитан обратился к молодым ребятам с предложением поплавать на ней до зимы желание посмотреть что там за горизонтом было особенно велико у кагота И он, несмотря на страх перед неизведанным, согласился. Он вошёл на корабль, провожаемый слезами матери и хмурыми взглядами своих односельчан. Никто ещё из этого маленького прибрежного поселения не отваживался на такое, не покидал родную Ирангу. 3 года подряд, как год, нанимался на Белинду и каждую осень возвращался в Инакуль с грудой заработанного Среди этого самым ценным был многозарядный винчестер и барометр, с помощью которого можно было предсказывать погоду. Белинда занималась контрабандной торговлей, незаконно скупала пушнину у прибрежных жителей. Однажды она все же попалась русскому патрульному судну, корабль отбуксировали во Владивосток, а кого-то высадили в его родном и на куле. И тогда к нему пришёл сам Амос. В первый вечер он ничего не сказал, только с удовольствием выпил свежего чаю и выкурил трубку ароматного табака из жестяной коробки с изображением человека в высоком, похожем на ведро, головном уборе. На второй день он сказал, что коготу пора жениться, и указал на свою племянницу Валь. Когот пошёл посмотреть на девушку, которую он помнил ещё маленькой девочкой, да так и остался в той семье. У них не было сыновей, и Кагод становился не только мужем Вааль, но и главным мужчиной в Иранге. Однажды Амос призвал его к себе,